Глава вторая. Роль у каждого своя. Шекспир сказал, весь мир театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. Но театр не может состоять из одних только актеров. Кто-то должен писать сценарий, кто-то организовывать продажу билетов, а кто-то рукоплескать. Это основные функции, без которых нет театра. Итого мы имеем четыре основные роли, исполняемые в театре жизни. Назовем их так. Сценарист директор, артист, зритель. Почему именно четыре? Потому что они соответствуют четырем типам темперамента, открытым еще древнегреческим врачом Гиппократом и описанным римским медиком греческого происхождения Галеном. Их название хорошо известно: флегматик, сангвиник, холерик и меланхолик. Каждый из них ведет себя по-своему в обществе. И каждый подсознательно стремится играть ту роль, которая ему подходит – по типу высшей нервной деятельности. Иначе говоря, наши театральные персонажи – это социальное выражение типов темперамента, их проявление в общественной жизни, или просто ролевые типы. Твой мужчина может не полностью соответствовать какому-то из них. Но важнейшие черты наверняка совпадут. Посмотрим, чем эти типы отличаются друг от друга. Сценарист. Тип темперамента – флегматик. Основной и любимый вид деятельности сценариста – размышление. Его подход к жизни можно описать словами римского философа Цицерона. Наслаждаться умственно можно многими и разнообразными способами. Я говорю о человеке разумном и образованном, для которого жить – значит мыслить. Думать над решением проблем и задач сценарист готов с утра до ночи. А необходимость прерывать этот увлекательный процесс ради ночного сна вызывает у него сожаление как поется в одной известной песне британской рок-группы «Show must go on». «Шоу должно продолжаться». И это шоу для сценариста — бесконечный поток его собственных мыслей. Очнувшись от сна, он лежит с открытыми глазами и смотрит в потолок. Его как будто не волнует, что рядом с ним красивая, умная, нежная женщина, которая тоже проснулась и не прочь бы услышать что-то вроде «Доброе утро, красавица! Сладко ли тебе спалось?» Ты вздыхаешь, зеваешь, подтягиваешься, чтобы обратить на себя внимание. Ноль эмоций. Он бесчувственный чурбан? Вовсе нет. Возможно, именно в этот момент у него внутри бушует целый ураган страстей. Недовольство, надежда, отчаяние, радость. Чем это вызвано? Да чем угодно. К примеру, его удивило изменение маршрута миграции тюленей, о котором рассказали во вчерашних новостях. И неважно, что раньше он понятия не имел о том, куда и зачем они мигрируют, и мигрируют ли вообще. Ему стало интересно, в чем причина перемен в их жизни. И он начал ее искать. Где? В собственной голове, разумеется, используя свой главный инструмент познания мира – логику. И его эмоции зависят от того, насколько успешно идет этот процесс. Если сценарист совершенно не понимает, с какой стати тюленем менять маршрут, он недоволен. Если у него появляются предположения о причинах, Таяние снегов Гренландии, разлив нефти, падение метеорита, о котором он читал месяц назад. Он испытывает надежду. Если отвергает собственные предположения, чувствует отчаяние. Если нашел правильное, на его взгляд решение наполняется радостью. Ты спросишь, почему его это волнует? Он что, совсем дурак? Отнюдь его волнуют не тюлени сами по себе, а поиск истины. С тем же успехом сценарист может размышлять о том, какая тактика и стратегия могли бы привести Наполеона к победе в битве при Ватерлоу. Поводом к размышлению, например, послужит исторический фильм, просмотренный накануне. Или о том, каковы шансы футбольной команды Аргентины выйти в плей-офф Кубка Америки. Или о перспективах создания искусственной селезенки к началу следующего десятилетия. А вот о чем он вряд ли будет думать, так это о том, стоит ли побелить потолок, на который он смотрит. Причина в том, что на самом деле он этого потолка не видит. Его мысленный взор направлен гораздо дальше. Он анализирует события в прошлом, настоящем и будущем. Но не качество побелки. Мелочи быта ему просто неинтересны. Творец в быту. Хотя бывают и исключения. Одно из них — сценарист занимается бытовыми проблемами профессионально, будучи, например, дизайнером интерьеров или конструктором мебели. То есть создает нечто новое в этой области, изобретает, творит. Другое исключение. Сценарист видит в проблеме какой-то вызов своим умственным способностям. Например, электрическая розетка, которую он купил, не подходит к углублению в стене. Как ее вставить? Переделать розетку или расширить, сузить углубление. Он может возиться с этой розеткой несколько часов, но не пожалеет о потраченном времени, если добьется успеха. Третье возможное исключение – он поднимает рутинную работу до уровня художественного творчества. Например, не чинит сломанную табуретку, а мастерит новую, с резными ножками и сиденьем особой формы. Единственный экземпляр на земле – произведение искусства. Провозится месяц, будет есть и пить стоя. Старая табуретка сломана, но сделает. А потом будет с гордостью усаживать самых дорогих гостей на этот шедевр, приговаривая «почувствуйте разницу». И ждать похвалы своим талантам, разумеется. То есть бытовая суета вызывает у него интерес только если ему приходится так или иначе напрягать не только свои мышцы, но и мозги. Делать то, чего он, или вообще никто, раньше не делал. Девиз «твори, выдумывай, пробуй» обращен как раз к нему. Не все годятся в начальнике. Творческий подход сценариста к делу проявляется в любой области. Кем он может стать по профессии? Отличным бухгалтером, потому что найдет способ лучше всех считать и быстрее всех сводить дебет с кредитом. Или выдающимся программистом, способным работать как в одиночку, создать полезное приложение для смартфона, например, так и в большом коллективе, разрабатывать новую операционную систему. Или ценным инженером, который всегда выявит причину остановки конвейера и придумает способ устранения неполадки. Или ученым, мечтающим о Нобелевской премии. И не надо удивляться, если однажды он ее получит, заслужил. Или сценаристом в прямом смысле слова, человеком, мысли которого воплощают на сцене другие люди, актеры. К сожалению, не все сценаристы добиваются таких впечатляющих успехов. У некоторых вершин достижений та самая резная табуретка. Это значит, что они направляли свою мыслительную энергию в неверное русло. Слишком много размышляли о несущественных для них вещах, о миграции тюленей или просчетах аргентинского тренера. И слишком мало о правильном применении своих талантов. Выбрали не ту профессию или не то направление деятельности. Вместо того, чтобы программировать, вздумали руководить программистами. Не учли, что не каждый рожден быть Стивом Джобсом. Прежде чем взваливать на себя груз ответственности за других, сценаристу стоит честно ответить самому себе на вопрос. А достаточно ли развиты у меня лидерские качества? Не покажутся ли вчерашние друзья и коллеги тунеядцами и тупицами? И не станет ли борьба с их недостатками причиной стрессов и у них, и у него самого? Сценаристу желательно помнить, что его преимущество – умение анализировать и творить. Прежде чем пробовать себя в чем-то другом, в руководстве театром, актерской игре или наблюдении за ней в качестве зрителя, ему нужно задать себе вопрос – а зачем? Подходит ли ему эта роль? Не исключено, что честный ответ будет таким – «Я не гожусь в начальнике» или – «Мне не нравится кривляться на сцене» или «Мне будет скучно сидеть в зрительном зале, пассивно наблюдая за ходом пьесы, ведь мое предназначение — ее писать». Так в чем же дело? Пусть пишет. Возможно, он не станет миллиардером, как основатель корпорации Apple Стив Джобс, или звездой экрана, как Чарли Чаплин, но будет получать удовольствие от своей работы. И вполне достойные деньги. А это гораздо лучше, чем вечный стресс в погоне за чужими целями. Любовь с головой. Ну а как насчет любви? Способен ли сценарист испытывать глубокие чувства? О да, еще как способен. У него, как и у других здоровых мужчин, есть сексуальные желания, заложенные природой. Но он не примитивный самец, действующий по принципу «пришел, увидел, победил». Он интеллектуал. И не просто реагирует на вид и запах самки, а старается осознать свою реакцию и управлять ею. Что значит управлять? прежде всего оценить, насколько эта реакция оправдана. Ты можешь сделать шикарную прическу и макияж, надеть самое сексуальное платье, туфли на шпильки и колье с бриллиантом. И это, конечно, привлечет внимание сценариста, заставит его восхититься твоей красотой. Но не спеши праздновать победу. Ты в его глазах еще не богиня. Чтобы стать ею, ты должна показаться ему совершенством во всех отношениях, в том, как ходишь и смеешься, что говоришь и делаешь. И тут все зависит от того, что он считает идеалом женщины. Может ли богиня курить? Разрешается ли ей пить вино, водку, коньяк и пиво тоже? Допустимо ли, чтобы она произносила слово здесья, «ихний» и «ложить»? Умеет ли она готовить лазанью, писать стихи, садиться на шпагат, танцевать хип-хоп, петь без фальши? Как в конце концов она обращается с ним, сценарист будет оценивать все, даже если влюбился в тебя с первого взгляда. Чтобы мозг сценариста перестал работать, ему надо или погрузиться в глубокий сон, или очень много выпить. Понятно, что ни то, ни другое состояние не подходит для зарождения глубокой любви. Она зародится, если сценарист признает, перед ним мисс совершенства. Если же он обнаружит в себе какие-то недостатки, несовместимые в его понимании со статусом богини, внутри у него разгорится борьба чувств с разумом, гормоны будут гнать его на приступ, а мозг начнет бубнить в ответ. Она неряха, у нее противный смех, она пишет с ошибками, она меня не уважает. Если он влюбился не слишком сильно, то сумеет задавить свою страсть и исчезнет, будет искать другую, возможно, до бесконечности. Если влюбился сильно, уступит натиску гормонов и раскроет перед собой свои чувства. Но что будет дальше, когда гормональная буря закончится и влюбленность пройдет? Сможешь ли ты построить с ним прочные отношения? Все будет зависеть от того, насколько хорошо вы поймете особенности друг друга и захотите ли приспособиться к недостаткам. Надежный, умный, романтичный. В случае успеха он может стать прекрасным спутником жизни. Сценарист не лидер, но способен хорошо зарабатывать, если выберет подходящее направление деятельности. Лучше всего с творческим уклоном. Он человек ответственный и надежный, стремится всегда выполнять свои обещания. Он сделает любую работу по дому. Разберется и в электрике, и в правилах наклеивания обоев, и в проблемах с отоплением или канализацией. Главное, чтобы ему пришлось задействовать свои умственные способности. С ним интересно, так как в его голове всегда есть какая-то свежая информация из самых разных областей. Политики, астрономии, экономики, культуры, жизни жуков, спорта, которой он не прочь поделиться. Он умеет логически и в то же время нестандартно мыслить. Его терпение и чувство юмора – предотвратят твою истерику и заставят рассмеяться. Он подберет для тебя лучшую систему похудания, поможет в изучении иностранного языка, простит кулинарные промахи. Сценарист – внимательный и романтичный любовник, и сексом занимается исключительно по любви. У сценариста неплохой набор качеств, и твоя задача – правильно этим набором распорядиться. Директор. Тип темперамента – сангвиник. Смысл жизни директора — обустройство этой самой жизни. Ты забудешь о щелях в оконных рамах, заедающем замке входной двери и текущем кране в ванной. Он все подгонит, смажет, подкрутит. Для этого у него в специальном чемоданчике лежит все необходимое — молоток, солидол и отвертка. Но именно необходимое — ничего лишнего. Если в окно кухни влетит мяч, директор найдет в своей записной книжке телефон стекольщика, и оплатит его работу деньгами, которые затребуют с родителей дворовых футболистов. Это, по его глубокому убеждению, будет справедливо. Директор высоко ценит себя, держится с достоинством и всегда хорошо одет. Даже дома может носить стильную белую одежду. Не скажет глупость, скорее промолчит, если плохо ориентируется в теме. Мат-часть выучил. В профессиональной сфере этот тип не обязательно становится директором организации. Но какие-то функции связанный с руководством или контролем, наверняка выполняет. Он может быть главным бухгалтером, начальником отдела кадров, шеф-поваром, ревизором, прорабом, заведующим камерой хранения. Кем бы ни был этот мужчина по образованию и занимаемой должности, он наверняка кое-что понимает в строительстве, ремонте автомобилей и банковских операциях. По крайней мере, в такой степени, чтобы его никто не смог облапошить. Ему иначе нельзя. Он должен жить в приличных условиях, ездить без поломок и иметь финансовую подушку безопасности. И если ты вышла замуж за такого человека, поздравляем, материальные проблемы тебя вряд ли коснутся. Правда, слышать о них ты будешь постоянно. Именно от своего мужа. Расчет вместо интуиции. Но обмануть его все-таки могут, причем по-крупному. На него производят впечатление солидного вида люди, передвигающиеся на дорогих автомобилях. Еще лучше с охраной. Такие бизнесмены или представители власти могут так запудрить ему мозги, что он сам передаст им крупную сумму в обмен, например, на выгодный контракт или высокую должность в городской администрации. Чем наглее будет ложь, тем больше доверия это у него вызовет. Почему? Слабое место директора, плохо развитая интуиция. Он не привык копаться в собственных эмоциях и следить за эмоциями других людей. Ему некогда. Он слишком увлечен делом, чтобы обращать внимание на чью-то мимику, жесты и интонации. Посторонние люди для него — средство достижения цели. И если их действия представляются ему логичными и полезными, он готов сотрудничать. И не чувствует, что его просто дурят. Правда, для достижения успеха мошенники должны быть асами в своем деле. Ведь директор привык перепроверять любую информацию. У директора все рассчитано наперед. Не надейся, что, случайно увидев цветочный магазин, он бросится покупать тебе букет. Подобные порывы планируются заранее, точнее, дважды в год, на твой день рождения и 8 марта. Зато букет будет самый-самый, возможно, даже заказанный где-нибудь в Голландии. И не в последнюю минуту, а за полгода, после тщательного изучения цветочного рынка, розы или гвоздики простоят в вазе минимум две недели, ведь директор знает, как правильно обрезать черенок и что добавить в воду. Хотя не исключено, что пахнуть они не будут совсем. Ему просто не придет в голову проверить их по этому параметру. Но если ты укажешь на данный недостаток, в следующий раз запах будет на весь дом и еще на ближайшие полквартала. А насколько это полезно? Здоровье у него на первом месте. Болеть не любит никто, но для директора любая болезнь, к тому же, большое неудобство, ведь ему приходится нести дополнительные расходы на лучшие лекарства и услуги лучших врачей. И менять рабочие планы. Это угнетает его больше, чем высокая температура. Поэтому он старается избегать болезней, регулярно занимаясь спортом или парясь в финской бане. И не злоупотребляет ничем, бережет свой желудок и бюджет. Директор обращает внимание только на полезную с практической точки зрения информацию. Полезную не для мира вообще, а лично для него, его работы и семьи. В отличие от сценариста, он не станет размышлять над миграцией тюленей. Его не заинтересует открытие новых галактик, Достижения в робототехнике или выборы президента Венесуэлы – все это где-то далеко и не имеет к нему прямого отношения. Но Кубок Америки он обязательно посмотрит, если футболом интересуется его начальник. Это позволит поддержать неформальную беседу во время перерыва на обед. Он понимает – дружеские отношения с шефом – обязательное условие для успешной карьеры. Под чутким командованием. А как насчет отношений с женщиной? Во время первой влюбленности директор может показаться яркой, незаурядной личностью, способной на безумство ради любимой. Не обольщайся. Долго это не продлится. Он просто слышал, как ведут себя влюбленные. Читал об этом в книжках, видел по телевизору и делает то, что должен для соответствия образу. В его душе в это время действительно кипят страсти. Но они не затмевают его разум. Наоборот, разум дает добро на их проявление, так как считает это уместным. И директор готов платить высокую цену за счастье быть с тобой, но не запредельную. Да, он может купить миллион алых роз и разбросать их под твоим окном, но только на свободные средства, например, на дивиденды от акций за прошлый квартал. А продавать ради этого квартиру, тем более единственную, не станет. Он человек серьезный и бережливый. Прежде чем совершить глупость, тщательно просчитает все последствия. Приготовься к тому, что через какое-то время после свадьбы – ты начнешь получать массу указаний о том, как себя вести и что делать. Директор любит командовать. На то он и директор. Давать распоряжение окружающим его естественное состояние. А дома его окружаешь только ты. Конечно, он может и сам достать чистое полотенце из шкафа, протереть стол тряпкой или сварить себе картошку. Но зачем ему это делать, если ты в зоне досягаемости? У него есть более важные дела. Вернее так, все его дела более важные, а ты можешь отложить свои и сделать то, что он просит. В этом он абсолютно убежден. Кстати, просить он не умеет. Его просьбы, даже если в них затесалось волшебное слово «пожалуйста», странным образом смахивают на приказание. Ты требуешь сменить тон, и директор недоумевает. Что не так? Он же тебя не оскорблял и даже не повышал на тебя голос». Попытки продемонстрировать ему, как надо выражать просьбы, ни к чему не приведут. В твоем исполнении команда «Передай салфетку» прозвучит ласково и приятно на слух, даже если в ней не будет волшебного слова. Директор попытается скопировать твои интонации, но результат будет плачевный. Фраза получится или опять по-военному рубленной, или карикатурной. Но не надо комкать затребованную им салфетку и швырять ему в лицо. Он не артист и никогда им не станет, не требуй от него невозможного вам обоим придется приспосабливаться друг к другу. Чувства близких людей, в отличие от чувств посторонних, для него имеют значение. По крайней мере те, что ему удалось заметить. Он постарается сделать тебе приятное в том, что считает важным. Купит, например, тот мебельный гарнитур, который тебе приглянулся. Или перекрасит лоджию в тот цвет, который тебе больше нравится. Но чаще всего он сам знает, как лучше. Может игнорировать твои просьбы. Он не станет менять люстру, если считает, что она подходит обстановке. И ни за что не поставит твое пианино в гостиной, если ты по основной профессии врач или юрист, а не учительница музыки. Объяснение будет простое. Мне только собачьего вальса тут не хватало. Заставить директора сделать что-то против воли невозможно. Он сам, кого хочешь, заставит. А если будешь упорствовать, он превратится в камень. Ты просто упрешься лбом в гранитную стену. Если при этом его еще и разозлить, то скандал неизбежен. Не понимая твоей логики, он решит, что его жена – дура. А разве дура имеет право командовать? Он лишь убедится в том, что должен решать все сам и постарается усилить контроль над выполнением своих указаний. Директор восхищается, причем вслух, яркими, волевыми, успешными, раскрепощенными, уверенными в себе женщинами. Но хочет, чтобы ты была домашней, скромной, неразговорчивой и послушной. К примеру, если он встал из-за стола в гостях, то и тебе пора на выход, без разговоров. Твой капитан. Но если ты сумеешь приспособиться к директору, а он к тебе, то будешь чувствовать себя с ним, как за каменной стеной. Он сделает ваше жилье удобным, красивым, в меру своего представления о красоте, и безопасным. Надежная дверь, решетки на окнах и даже сигнализация. Сам будет поддерживать чистоту и порядок и ожидать того же от тебя. У вас сложатся стабильные, ровные, доверительные отношения. Суета и неурядицы этого мира останутся за бортом. Ваш брак будет напоминать большой океанский лайнер, который уверенно плывет по волнам жизни, легко преодолевая любые штормы. И единственная опасность, которая может ему грозить, — это полный штиль. То есть слишком монотонный быт, порождающий скуку. Не захочется ли капитану развеяться, поплавав на стороне? Но не сомневайся, если ты справилась со всеми предыдущими проблемами, найдешь решение и этой. Артист. Тип темперамента – холерик. Он уверен, что мир создан с единственной целью – рукоплескать его гениальной игре. Артист энергичен, активен и оптимистичен. Он – человек-праздник. Где можно с таким чудом познакомиться? Скорее всего, на реальном празднике. Дни рождения, юбилеи, свадьбе – Там, где много людей, которые пришли отдохнуть, пообщаться, повеселиться. Как же вычислить артиста, если все стараются казаться раскованными и остроумными? Легко. Не заметить его невозможно. Он обязательно окажется в центре внимания, например, будет исполнять обязанности тамады или перехватит инициативу у того, кого уже назначили тамадой, причем сделает это естественно и непринужденно. Артист не прилагает каких-то особых усилий к тому, чтобы выделиться. Он просто не может вести себя по-другому. Почему? Скопление людей активизирует его нервную систему, вызывая душевный подъем, близкий к эйфории. Он каждой клеточкой впитывает энергию окружающих, будто подзаряжаясь ею. Значит, артист – энергетический вампир? Нет, наоборот, донор. Многократно усиливая полученные импульсы, он отправляет их обратно людям. Сидеть в уголке и молча жевать он не в состоянии. Ему хочется говорить вызывать улыбки и смех, удивлять и радовать. Готов на все ради лайка. Увы, жизнь состоит не из одних только праздников. Большую часть времени люди проводят, двигаясь по замкнутому кругу «работа-дом-работа», работа, артист в том числе. Но его вряд ли найдешь среди сотрудников архивов, библиотек и бухгалтерий, мест, где требуется усидчивость и сосредоточенность. Он, скорее всего, менеджер по продажам, гид или журналист или артист в прямом смысле этого слова, актер драмтеатра, например. Артиста привлекает новизна, поэтому он раз в три месяца делает перестановку мебели. Кроме того, он обожает путешествовать. Не пожалеет ни времени, ни сил, если приключение обещает быть захватывающим. Попрется на квадроцикле через болото, полезет на высокую гору, сиганет с вершины на параплане. Там нет зрителей, которые бы ему аплодировали и кричали «Браво!», но не зря же он взял с собой фотоаппарат и видеокамеру. Как только ему удастся выйти в интернет, о его приключениях узнают все. И друзья, и родственники, и сослуживцы. Весь мир. «А ты, оказывается, герой!» Удивленно скажет начальник и предложит более высокую должность. Так думает артист. И очень удивляется, что его ожидания не оправдались. Погоревав немного, он находит логичное, на его взгляд, объяснение. Болота были недостаточно топкими, а гора недостаточно высокой. Но ничего, в следующий раз он выберет маршрут покруче, Вот тогда все точно будут в восторге. Деньги для артиста не главное. Больше всего он жаждет признания. Похвала нужна ему как воздух. Он ведь так много делает для компании, в которой работает. Постоянно выдвигает новые идеи, критикует недостатки, борется за качество, количество и справедливость. Пока это на руку начальству, артист получает свою порцию славы. Чаще всего совсем небольшую. Как поется в песенке «Лисы Алисы» и «Кота Базилио» из фильма приключение Буратино. На хвостунане не нужен нож, ему немного подпоешь и делай с ним что хочешь. А иногда и подпевать не надо. Достаточно снисходительной улыбки и одобрительного похлопывания по плечу, и он горы свернет. Но если артист ненароком перейдет дорогу какой-нибудь важной фигуре, сценаристу или директору, у него начинаются неприятности. Не понимая их истинной причины, он старается действовать еще активнее. Предлагает, обличает, спорит. Пытается доказать свою правоту, затрачивая массу эмоций и нервов, а ситуация ухудшается еще больше. В конце концов, борьба ему надоедает. Он хлопает дверью и радостно вдыхает воздух свободы. Зачем он так долго мучился? Почему не уволился из этой поганой конторы раньше? На свете полно других, где его таланты наверняка оценят по достоинству. Артист может годами питать подобные иллюзии, пока не поймет, что проблема в нем самом. Со стороны он кажется хвостуном, клоуном, авантюристом, не приспособленным к жизни пустышкой. Его энергию и энтузиазм используют более уравновешенные типы, пока им это выгодно. И когда он приходит к пониманию этого факта, у него появляется шанс найти, наконец, свое постоянное место под солнцем. Разнообразие сочетать со стабильностью – Шумный успех на публике с деньгами, которые любят тишину. Махнем в Африку? Не вопрос. А как складываются у артиста отношения с женщинами? Чего тебе от него ждать? Его природа проявляется и здесь. С ним, в отличие от директора, не соскучишься. Он способен принять твой самый безумный план и немедленно приступить к его воплощению. Например, помчаться за 300 верст на концерт рок-звезды, едва успев позавтракать. С директором такой номер бы не прошел. Он бы сказал, что у него запланированы совсем другие дела. Тренажерный зал, баня, рыбалка. И ты должна была предупредить позавчера, а еще лучше, на прошлой неделе. Артист — интересный собеседник. В отличие от сценариста, энциклопедическими знаниями он не обладает. Но все его рассказы будут яркими, полными эмоций и потому запоминающимися. Но он не способен выдавать энергию бесконечно. Хотя бурная активность и может длиться несколько часов подряд, потом неизбежно наступает усталость и апатия. Фейерверк заканчивается. Артисту нужно просто лечь и поспать, восстановить силы. Он не может жить и работать равномерно, как директор или сценарист. У него другая нервная система. В такое время лучше оставить его в покое. Если ты начала рассказывать ему о своих проблемах, а он похрапывать, не стоит обижаться. Дело не в его отношении к тебе, а в физиологии. Повторишь свой рассказ еще раз, когда он проснется, и вот тогда получишь тот эмоциональный отклик, на который рассчитывала. Настроение артиста может стремительно меняться. От задумчивости он легко переходит к активности, от нервозности к расслабленности. Быстро раздражается, но также быстро остывает. Самая заурядная шутка может вызвать у него взрыв хохота. Сценарист и директор в ответ лишь слегка бы улыбнулись, причем первый скорее из вежливости. Минута понятие растяжимое. Высказывание «мужик сказал, мужик сделал» по отношению к артисту работает далеко не всегда. Он действительно верит в свои обещания в тот момент, когда их дают. Но на полпути может отвлечься. Его внимание переключается на какой-то новый удивительный объект или событие. И обещание напрочь вылетает у него из головы. К примеру, артист является домой вечером. Так и не купив индийский шампунь или подставку для чайника или средств от комаров то, о чем ты просила утром. И это не потому, что он тебя не любит, так устроена у него голова. Зато он готов сейчас же развернуться и броситься на поиски нужной вещи, забыв обо всем остальном на свете, в том числе о том, что обещал ровно в 18.00 позвонить приятелю по наиважнейшему делу. А когда вернется с добычей, будет ждать от тебя похвалы и страшно обидеться, если не дождется. Вообще, похвала — главное, чего он от тебя хочет, не считая секса, разумеется. Ты можешь приготовить ему вкусный ужин, постирать вещи, вытереть пыль с его компьютера, подать тапки. Все будет впустую, если ты не придешь в восторг от его подвига. Ведь он за 15 минут объехал 20 магазинов и нашел-таки твой шампунь в 21-м. Артист не отличается пунктуальностью. Если он сказал «выходи на улицу», «подъеду через минуту», «не спеши». Для него минута — понятие растяжимое. Она может длиться и 6 секунд, и четверть часа. Беситься и скандалить по этому поводу бесполезно. Он искренне пообещает тебе больше никогда не опаздывать, но в следующий раз опять задержится. И причина наверняка будет веской. Рухнул мост или вызвали к начальнику. Правда, он способен являться и вовремя, например, на работу, если на проходной установлен терминал учета. Но дается ему это нелегко. Он собирается в попыхах, гонит машину с нарушением правил и заскакивает в офис в последнюю секунду. Стоит ли говорить, каких нервов ему это стоит? Поскольку артист всегда спешит, ему некогда класть вещи на свои места. Каждое утро он носится по комнатам, открывая все шкафы подряд, в поисках джинсов и футболки. Поиск упрощается тем, что вещи сами вываливаются оттуда, ведь полки забиты ими под завязку. Деньги, ключи и водительские права тоже могут быть где угодно. На холодильнике, на полке в ванной, в складках дивана. Наведение порядка достигается волевым усилием. Толчком к этому может быть эмоциональный порыв и данная самому себе клятва раз и навсегда прекратить этот бардак. Или весть о том, что к нему вот-вот нагрянут гости. Артист способен сделать генеральную уборку за пять минут, дабы избежать позора и даже добиться похвалы. Если любит, будет стараться. Итак, он неуравновешен, хвастлив и плохо организован но при этом энергичен, оптимистичен, раскован и остроумен. Переделать себя, превратившись из артистов, директора или сценариста, ему не удастся. Тип закладывается с рождения. Но корректировать и направлять свое поведение он может. Надо только ему растолковать, как и с какой целью, и тогда все у вас будет хорошо. Зритель. Тип темперамента – меланхолик. Главное, чего хочет человек такого типа, как зритель – чтобы добро всегда побеждало зло, и все участники пьесы под названием «Жизнь» были счастливы. Заметь, не только главная героиня и главный герой, а все, в том числе второстепенные персонажи. Что касается отрицательных героев, то зритель не испытывает к ним ненависти. Он готов понять мотивы их поступков, пожалеть и простить, ведь они не виноваты в том, что заблуждаются. Победить зло означает для зрителя не уничтожить, а перевоспитать. Он в принципе против насилия. Чем я могу вам помочь? При этом перевоспитать самого зрителя, впрочем, как и любого другого взрослого человека, не так-то просто. У него есть свои незабываемые принципы. Основной можно сформулировать так. Все люди добрые. Поэтому помогать следует каждому, кто попал в трудное положение. Это может быть и близкий родственник, и друг, и недруг, и просто случайный прохожий. Если реально помочь не удается, нет сил, ресурсов или понимания ситуации, Надо хотя бы пожалеть, подбодрить, успокоить беднягу, одним словом, выразить свою безусловную поддержку. Зрителю хочется, чтобы лица окружающих излучали радость и доброту. Такой подход великолепно выразил герой фильма «Мимино». «Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно». Поэтому успех или провал любого дела зритель оценивает не столько по конечному результату, сколько по психологическому состоянию участников. Довольны ли они тем, что и как делали? Удалось ли им поладить друг с другом? Улучшилось или ухудшилось их настроение? Если в процессе взаимодействия кого-то обидели, зритель считает свою миссию проваленной. Для него целый мир не стоит и одной слезы ребенка. Для зрителя, как и для артиста, эмоции важнее дело. Но в отличие от артиста, зритель не стремится выставить свою персону на показ и получить похвалу. Он наблюдает за окружающими и делает все возможное, а иногда и невозможное, чтобы они были довольны. А добившись цели, ощущает свою нужность миру. Большего ему и не надо. Роль, которую играет зритель в жизни, и роль зрителя в обычном театре во многом схожи. Посетитель театра – не только наблюдатель, но и активный участник действия. Он поддерживает актеров аплодисментами, смеется в ответ на шутки и плачет в самых драматических местах пьесы. Иногда, если попросят, может и сам выйти на сцену и выдать пару реплик, а в современном интерактивном спектакле даже корректировать развитие сюжета. Причем ориентир у него в голове всегда один – всеобщее счастье. Образец деликатности. Как зритель ведет себя в реальной жизни? Прежде всего старается никому не доставлять неудобств. Он аккуратно водит машину, не только соблюдая указания дорожных знаков и разметку, но и правила 3D. «Дай дорогу дураку». В общественном транспорте уступает место старшим, а также больным, беременным, женщинам с детьми и вообще всем, кто попросит. В магазинах никогда не лезет без очереди. Терпеливо ждет, а потом говорит «Будьте любезны» и «Спасибо», вызывая у продавщиц ответную улыбку, которая означает, что еще один день прожит не зря. У зрителя ранимая натура. Если его оскорбили, в том же магазине, например, будет сильно и долго переживать, хотя внешне остается спокойным. Грубиян вряд ли даже заметит, что испортил ему настроение. Зритель никогда не перебивает собеседника. Если ты рассказываешь ему о своих трудностях, он кивает, поддакивает, задает уточняющие вопросы, всем своим видом выражая заинтересованность и сочувствие. Поиск решения чужих проблем – его любимое занятие. Главное, чтобы было чему сочувствовать. Тебя кто-то обманул, унизил, обокрал, ударил? Зритель будет переживать вместе с тобой, постарается успокоить и развеселить. Скорее всего, неудачно, потому что сам расстроится не меньше тебя, а иногда и больше. Он допускает, что добрые люди могут заблуждаться, поддаваться соблазнам, терять самоконтроль, то есть становиться злыми, кто на пять минут, а кто и на годы. В таком случае их следует только пожалеть. Они ведь сами будут страдать от угрызений совести, когда придут в норму. Зритель верит в это всем сердцем, и разубедить его невозможно. И пока они злые, от них надо просто держаться подальше. Вступать с ними в схватку он не хочет и не может. Для него это слишком тяжело психологически. По мнению зрителя, пусть человек лучше будет не очень умным добряком, чем злым гением. Иначе говоря, он хочет добиться мира без войны. Тонкий подход. Такая установка очень полезна для налаживания отношений между мужчиной и женщиной. Зритель не стремится подчинить тебя. Своей воли, используя грубую силу его метод убеждения через эмоции. Он сам тонко чувствует и старается понять, что чувствуешь ты. Хотя, конечно, может и ошибаться. Мысли читать он все-таки не умеет. Ему не хватает критичности и жесткости. Но не стоит бросать в его адрес обидные слова типа тряпка или слюнтяй по любому поводу. Оскорбление не заставит его быть более твердым и энергичным, но отравит ваши отношения. Зритель по натуре пессимист. Любое препятствие может представляться ему непреодолимым. Особенно это касается любовных отношений. Твой отказ встретиться из-за занятости он может истолковать как нежелание встречаться вообще. Всю ночь не будет спать, думая, предлагать ли встречу повторно или легче застрелиться. Столкнувшись с неожиданной резкостью или грубостью, он теряется, расстраивается и потом долго не может прийти в себя. Может вообще отказаться от дальнейших встреч, так и не выяснив отношений. Не дави на него слишком сильно. Даже если это двухметровый гигант с хриплым голосом, помни, у него ранимая душа. Он играющий поднимет килограммовую штангу над головой, но легкий, по твоему мнению, упрек, может раздавить его морально. Зритель – отличный семьянин. Жена и дети для него святое, а забота о них – смысл его существования. Он согласен тратить на семью большую часть денег, оставляя себе самый минимум, Не любит принимать подарки, но обожает их делать. Если подарок тебе понравился, счастлив. Если нет, чувствует себя виноватым. Надо было выбрать что-то получше. Семья на первом месте. В каких сферах деятельности он может добиться успеха, а в каких нет? В рекламные агенты ему идти точно не стоит. Ему вообще не подходят профессии, где нужно много общаться с незнакомыми людьми. Такие, например, как администратор в отеле, менеджер по продажам и персоналу, устный переводчик, журналист, организатор праздников. Его козыри — чуткость, наблюдательность и внимание к деталям. Осознав это, он способен добиться многого, например, прославиться в качестве писателя, художника или дизайнера, ведь он глубоко чувствует красоту мира и красоту отношений. Кроме того, из него может получиться прекрасный программист, бухгалтер, архитектор, психолог, переводчик текстов, слесарь, геолог. То есть, Специалист, чья работа связана с обработкой материалов, текстов или виртуальных данных. В свободное время он стирает пеленки, гуляет с детьми, готовит еду, убирает в доме, ездит с семьей на природу. Делает то, что может доставить удовольствие близким. Очень переживает, если жена или ребенок чем-то недовольны. Свои переживания пытается скрыть. Если супруга зарабатывает достаточно много или имеются постоянные источники доходов, сданная в аренду недвижимость, дивиденды по акциям, Зритель способен полностью посвятить себя семье. Она для него важнее карьеры. Даже высокую должность оставит без сожаления, чтобы побольше общаться с детьми. Они ведь наше будущее. Сам будет заниматься с ними историей, математикой, языками, спортом, готовить к поступлению в ВУЗ. Но если в семье не нужно ни о ком заботиться, дети выросли, жена погружена в работу или, например, в духовной практике, он может найти себе дело на стороне, помогать, разведенные соседки с ремонтом квартиры, коллеги в написании диссертации или бывшей однокурснице в борьбе с депрессией. А когда помощь потребуется еще и в интимной сфере, не факт, что сумеет отказать. Ему нужны улыбки и благодарности, а не слезы и проклятия. Так и будет приносить пользу всем вокруг, пока не столкнется с проблемами отовсюду. И искренне удивиться, почему и жена, и любовница его ненавидят. Но это крайний случай. Нужно только верить. Чаще всего зритель сохраняет верность и дорожит своим браком. Ему сложно сойтись с женщиной и еще сложнее расстаться. Он застенчив, тревожен и подвержен стрессам. Ему постоянно требуется твоя поддержка и похвала. И если он уверен в тебе, отдача может быть потрясающей. Он сделает все, что угодно ради любви. Будет писать тебе стихи, терпеливо выслушивать твои жалобы и работать, не покладая рук. Главное, что нужно ему для успеха – надежный тыл, ведь он очень опасается неудач. Покажи ему, что ты в него веришь, но сначала действительно поверь.